Глава 15 Настоящее имя. В понедельник утром возле детского сада трафик был такой, как в центре в час пик. Воронцов подхватил рюкзачок, запер машину и, держа сына за руку, повел по тротуару. Их обгоняли другие родители. Матери говорили безумолку, отцы в основном молчали. Воронцов и сам молчал. Кажется, сына это не беспокоило. Данник вроде бы и сам, не из болтливых. «Пап, ты сегодня опять допоздна работать будешь?» неожиданно спросил сын. Воронцов аж споткнулся. «Наверное. А что?» Данник пожал плечами. «Да мы вчера тот пиратский корабль так и не собрали, а для бабушки детали слишком мелкие». Допустим, бабушка зрением-то не страдала, но почему не собирала лего вместе с внуком, Воронцов тоже знал. Проснувшись в воскресенье, Воронцову больше всего на свете хотелось сорваться из дома. Но марь Ивановна из кадров, которые он набрал не свет ни заря, сказала, «Раньше понедельника с дачи не вернусь, так что наберитесь терпения, Алексей Сергеевич». Терпением Алексей Сергеевич Воронцов не отличался. Но хотя бы мозгов хватило не вламываться в офис и самому искать личные дела сотрудников. Хотя очень подмывало. Так что все воскресенье впервые за долгое время он провел дома вместе с сыном. Своего часа на полках в детской терпеливо дожидался пиратский корабль «Лего», который Воронцов давно обещал помочь собрать. От всех мыслей конструктор не отвлёк, но хотя бы душой Воронцов отдохнул, пока изучал схемы и помогал Дане расставлять игрушечных пиратов. Жаль только после того, как сына уложил, от мысли было больше не спрятаться, сон не шёл. Так что, прихватив ключей и попрощавшись с тёщей, Воронцов всё же сел за руль и допоздна ездил по ночному городу. Даже доехал до дома хлопушки, но остановился на въезде во двор, а после круто развернулся на месте, стирая протекторы на шинах. Сначала он должен хотя бы узнать ее настоящее имя и прикинуть мотивы для похищения, которые были для Воронцова загадкой. Просила она за других работников, а не за себя. Горячо просила целых шесть раз за ночь. Воронцов завел сына в садик и поднялся в группу. Даня сам юркнул на лавку и стал переобуваться. Воронцов замер в стороне. Многодетный отец рядом держал на руках крохотного малыша. Возле топталась девочка, пока пузатый мальчуган на лавке натягивал сменку. После они дружно перецеловали друг друга, прощаясь как будто навек. Воронцов заметил, как Даня из-под тишка с плохо скрываемым интересом наблюдает за многочисленным семейством. В груди что-то ёкнуло. «Ну, не плачь, не плачь!» — утешал отец семейства карапузы. Вечером возьмем Джерома и пойдем на стадион на велосипеде катать. Да черт возьми, у них еще и собака есть. Разве такие идеальные семьи не выдуманы маркетологами, чтобы печатать их на пачках сока? Неужели они в обычной жизни вот так постоянно улыбаются? Я постараюсь пораньше вечером, ладно? Сказал Воронцов, когда сын подошел прощаться. И даже улыбнулся. Нас ведь ждет пиратский корабль, да? Даня только вздохнул. Вернувшись в машину, Воронцов некоторое время сидел, уставившись в одну точку. Лариса Петровна часто причитала, что мальчику нужна семья, но раньше Воронцов считал, что теща тосковала по дочери. Сам-то он считал, что все нормально, даже несмотря на дыру в груди. «Семья», — думал Воронцов на светофоре. «Это еще дети, может быть, девочкой чем черт не шутит, собак. Это возраст, кризис. Почему он раньше об этом не задумывался и даже больше... Не понимал очевидного. Раньше-то ведь как, думал? А как жить мужчине, у которого вся жизнь состоит из работы, если проще за секс заплатить и получить, что положено? Да и не походила ни одна из встреченных женщин на то, с которой хотелось бы заводить детей, собак, котов, хомяков и что там еще положено иметь счастливой семьи. А предложить такой, как Снежана на велосипедах по стадиону кататься, так это каким психом надо быть? И в то же время Воронцов знал, кому мог бы предложить завести с ним хомяка. Собаку, даже тупенькую морскую свинку. И эти новые чувства пугали. Ладно, сначала личное дело в отделе кадров, а после думать, что дальше делать с этими мыслями. В конце концов, адрес он знает. А пока настала пора узнать настоящее имя хлопушки. Марья хлопотала над папками с личными делами и приказами, которыми ему, как директору, нужно было подписать. «Хотите молочка, Алексей Сергеевич? Очень полезно. Только взяла на базаре козье, свеженькое. Попробуете?» «Нет, спасибо, Марья Ивановна». Полуторалитровая бутылка молока как появилась, так и исчезла под столом. «Ну, как знаете, так с кого начнете?» «С администратора». Марья кивнула, выбрала из стопки нужную папку, А Воронцов открыл ее, и взгляд приковала фотография Сомнений не было. Это она, его похитительница. Хлопушка овсяная. «Ольга Константиновна!» Медленно прочел он и повторил уже громче. «Романенко!» Марья Ивановна кивнула. «Ну да, вы не знали, что ли?» «Нет». «Ну, в наше время почти все руководящие посты заняты родственниками и детьми директоров. Чему тут удивляетесь?» Ничего удивительного, что Константин Иванович решил дочку клубом поставить руководить. Воронцов на миг прикрыл глаза, потом снова посмотрел в большие, честные глаза Ольги Константиновны. Ольга с фотографии глядела на него так же, как и тогда на кухне. Не было, значит, заговора. Агафьи, значит, зовут. А он и поверил. А почему Константин Иванович сам не сказал мне, что у него дочка в клубе работает? Марья Ивановна пожала плечами. Судя по отчетности, она клубом уже лет шесть руководила. Не самая свежая новость, а может, просто не успел? Он ведь так неожиданно скончался. Пусть земля ему будет пухом. Может, налить вам молока все-таки? А то на вас лица нет, Алексей Сергеевич. Такая бледность. Я слышала, может быть, из-за того, что гемоглобинчика не хватает. Не надо молока. Приказы готовы? Дайте подпишу и пойду. Марья Ивановна вздохнула. «Все-таки уволите? Пока найдем достойную замену, обучим. Клуб в нормальном режиме работать сможет. Хорошо, если через месяц. Подумайте, это ведь почти половина коллектива». «Да, вы правы. Уволю всех». Повисло молчание. Марья Ивановна потянулась к молоку и опрокинула в себя залпом. «Это вы круто», — наконец сказала она. «Подготовьте приказы, я подожду. Хоть две недели отработать дадите». «Пусть отработают», — согласился Воронцов. «А документация по клубу у вас? Меня основная лицензия интересует». Пока Воронцов подписывал свежеотпечатанные приказы, Мария Ивановна просматривала папки, не связанно бормоча себе под нос. «Где-то тут же была. Это на алкоголь, это авторские права на использование музыки. Так, а это же стандарт по мерным стаканам. Что он здесь потерял? Так...» «Знаете, Алексей Сергеевич, бухгалтерия и юридический отдел должны были проверять эти документы перед тем, как подали вам для подписания документа о переходе клуба в вашу собственность. Может быть, лицензия где-то у них затерялась? У меня ее точно нет. Может, все-таки молока?» А Воронцов до скрипа стиснул зубы.